Новояс почти не давал возможности проследить за вредной мыслью дальше того пункта, что она вредна. Дальше не было нужных слов. В словаре «Б» не было ни одного идеологически нейтрального слова. Многие являлись эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлак» — лагерь радости, то есть каторжный лагерь, или «мини-мир». Министерство мира, то есть Министерство войны, обозначали нечто противоположное тому, что они говорили. Другие слова, напротив, демонстрировали откровенное и презрительное понимание подлинной природы строя. Например, «нарпит», означавший низкосортные развлечения и лживые новости, которые партия скармливала массам. Были и двусмысленные слова с хорошим оттенком, когда их применяли к партии, и с плохим, когда их применяли к врагам. Кроме того, существовало множество слов, которые на первый взгляд казались просто сокращениями. Идеологическую окраску им придавало не значение, а их структура. Настолько, насколько позволяла человеческая изобретательность, все, что имело или могло иметь политический смысл – было сведено в словарь «Б». Названия всех организаций, групп, доктрин, стран, институтов, общественных зданий краились по привычной схеме одно удобно произносимое слово с наименьшим числом слогов, позволяющих понять его происхождение. В Министерстве правды отдел документации, где работал Уинстон Смит, назывался «ДОКО», отдел литературы «ЛИТО», отдел телепрограмм, телео и так далее. Делалось это не только для экономии времени. Членистые слова стали одной из характерных особенностей политического языка еще в первой четверти XX века. Особенная тяга к таким сокращениям была отмечена в тоталитарных странах и тоталитарных организациях. Примерами могут служить такие слова, как «наци», «гестапо», «коминтерн», «агитпроп». Сначала к этому методу прибегали, так сказать, инстинктивно. В новоязи же он практиковался с осознанной целью. Стало ясно, что сократив таким образом имя, ты сузил и незаметно изменил его смысл, ибо отрезал большинство вызываемых им ассоциаций. Слова «коммунистический интернационал» приводят на ум сложную картину. Всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская коммуна. Слово же «коминтерн» напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жесткой системе доктрин. Оно относится к предмету столь же легко узнаваемому и столь же ограниченному в своем назначении, как стол или стул. «Коминтерн» — это слово, которое можно произнести почти не размышляя, в то время как «коммунистический интернационал» заставляет пусть на миг, но задуматься. Подобным же образом мини-прав вызывает гораздо меньше ассоциаций, и их легче предусмотреть, чем министерство правды. Этим объяснялось не только стремление сокращать все, что можно, но и, на первый взгляд, преувеличенная забота о том, чтобы слово легко было выговорить. Благозвучие перевешивало все остальные соображения, кроме ясности смысла, когда надо было... Регулярность грамматики неизменно приносилась ему в жертву. И справедливо, ибо для политических целей прежде всего требовались четкие, стриженные слова, которые имели ясный смысл, произносились быстро и рождали минимальное количество отзвуков в сознании слушателя. А от того, что все они были скроены на один лад, слова «б» только прибавляли в весе. Многие из них — ангсоц, злосекс, родлак, Нарпит, старомысл, мыслепол, полицей мыслей — были двух и трех сложными, причем ударения падали и на первый, и на последний слог. Они побуждали человека тараторить, речь его становилась отрывистой и монотонной, это как раз и требовалось». Задача состояла в том, чтобы сделать речь, в особенности такую, которая касалась идеологических тем, по возможности, независимой от сознания. В повседневной жизни, разумеется, необходимо, по крайней мере, иногда необходимо подумать перед тем, как заговоришь. Партииз же, которому предстояло высказаться по политическому или этическому вопросу, должен был выпустить правильное суждение автоматически, как выпускает очередь пулемет. Обучением он подготовлен к этому. Новаяз, его орудие, предохранит его от ошибок. Фактура слов с их жестким звучанием и преднамеренным уродством, отвечающим духу ангсоца, еще больше облегчит ему дело. Облегчалось оно еще и тем, что выбор слов был крайне скудный. По сравнению с нашим языком, лексикон Новояза был ничтожен, и все время изобретались новые способы его сокращения. От других языков Новояз отличался тем, что словарь его с каждым годом не увеличивался, а уменьшался. Каждое сокращение было успехом, ибо чем меньше выбор слов, тем меньше искушения задуматься. Предполагалось, что в конце концов членораздельная речь будет рождаться непосредственно в гортани, без участия высших нервных центров. На эту цель прямо указывало новоязовское слово «речекряк», то есть «крякающий паутиному». Как и некоторые другие слова «б», «речекряк» имел двойственное значение. Если «крякали» в ортодоксальном смысле, Это слово было ничем иным, как похвалой, и когда «Таймс» писала об одном из партийных ораторов «Идейно крепкий речекряк», это был весьма теплый и лесный отзыв. Словарь «Ц» был вспомогательным и состоял исключительно из научных и технических терминов. Они напоминали сегодняшние термины, строились на тех же корнях, но, как и в остальных случаях, были определены строже и очищены от нежелательных значений. Они подчинялись тем же грамматическим правилам, что и остальные слова, лишь немногие из них имели хождение в бытовой и в политической речи. Любое нужное слово научный или инженерный работник мог найти в особом списке куда были включены слова, встречающиеся в других списках. Слов «общих» для всех списков было очень мало, а таких, которые обозначали бы науку как область сознания и метод мышления, независимо от конкретного ее раздела, не существовало вовсе. Не было и самого слова «наука». Все допустимые его значения вполне покрывало слово «ангсоц». Из вышесказанного яствует, что выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего порядка новаяс практически не позволял. Еретическое высказывание, разумеется, было возможно, но лишь самое примитивное, в таком примерно роде, как богохульство. Можно было, например, сказать «старший брат плохой». Но это высказывание, очевидно, нелепое для ортодокса, нельзя было подтвердить никакими доводами, ибо отсутствовали нужные слова. Идеи враждебной ангсоцу могли посетить сознание лишь в смутном, бессловесном виде, и обозначить их можно было не по отдельности, а только общим термином, разные ереси, свалив в одну кучу и заклеймив совокупно. В сущности, использовать «новый яс» для неортодоксальных целей можно было не иначе, как с помощью преступного перевода некоторых слов обратно на «старый яс». Например, «новый яс» позволял сказать «все люди равны», но лишь в том смысле, в каком «старый яс» позволял сказать «все люди рыжие». Фраза не содержала грамматических ошибок, но утверждала явную неправду, а именно, что все люди равны по росту, весу и силе. Понятие гражданского равенства больше не существовало, и это второе значение слова «равный», разумеется, отмерло. В 1984 году, когда старояз еще был обычным средством общения, Теоретически существовала опасность того, что, употребляя новоязовские слова, человек может вспомнить их первоначальное значение. На практике любому воспитанному мысли избежать этого было нетрудно, а через поколение другое должна была исчезнуть даже возможность такой ошибки. Человеку, с рождения не знавшему другого языка, кроме новояза, В голову не могло прийти, что равенство когда-то имело второй смысл, гражданское равенство, а свобода когда-то означала свободу мысли, точно так же, как человек в жизни своей, не слыхавший о шахматах, не подозревал бы о другом значении слов «слон» и «конь». Он был бы не в силах совершить многие преступления и ошибки просто потому, что они безымянны а следовательно, немыслимы. Ожидалось, что со временем отличительные особенности нового яза будут проявляться все отчетливее и отчетливее, все меньше и меньше будет оставаться слов, все уже и уже становиться их значение, все меньше и меньше будет возможностей употребить их недолжным образом. Когда старая яз окончательно отомрет, Порвется последняя связь с прошлым. История уже была переписана, но фрагменты старой литературы, не вполне подчищенные, там и сям сохранились, и покуда люди помнили старый яс, их можно было прочесть. В будущем такие фрагменты, если бы даже они сохранились, стали бы непонятны и непереводимы. Перевести текст со старой язы на новый Яз было невозможно, если только он не описывал какой-либо технический процесс или простейшее бытовое действие, или не был в оригинале идейно выдержанным, выражаясь на новой Язе благомысленным. Практически это означало, что ни одна книга, написанная до 1960 года, не может быть переведена целиком, Дореволюционную литературу можно было подвергнуть только идеологическому переводу, то есть с заменой не только языка, но и смысла. Возьмем, например, хорошо известный отрывок из декларации независимости. Мы полагаем самоочевидными следующие истины. Все люди сотворены равными. Всех их создатель наделил определенными неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Дабы обеспечить эти права, учреждены среди людей правительства, берущие на себя справедливую власть с согласия подданных. Всякий раз, когда какая-либо форма правления становится губительной для этих целей, народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство». Перевести это на новое «я» с сохранением смысла нет никакой возможности. Самое большее, что тут можно сделать, это вогнать весь отрывок в одно слово «мысли преступления». Полным переводом мог стать бы только идеологический перевод, в котором слова Джефферсона превратились бы в «панигирик абсолютной власти». Именно таким образом, и переделывалась, кстати, значительная часть литературы прошлого, из престижных соображений было желательно сохранить память о некоторых исторических лицах, в то же время приведя их труды в согласие с учением Ангсоца. Уже шла работа над переводом таких писателей, как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс и некоторых других. По завершении этих работ работ, Первоначальные тексты, а также все остальное, что сохранилось от литературы прошлого, предстояло уничтожить. Эти переводы были делом трудным и кропотливым. Ожидалось, что завершатся они не раньше первого или второго десятилетия 21 века. Существовало, кроме того, множество чисто утилитарных текстов, технических руководств и тому подобного. Их надо было подвергнуть такой же переработке. Окончательный переход на новый яс был отложен до 2050 года именно с той целью, чтобы оставить время для предварительных работ по переводу. Перевел с английского Голышев. «Вечный год» В 1984 году мир отмечал очень странный юбилей. Не дату рождения или смерти писателя, не год выхода в свет его книги, а год, обозначивший время действия в книге. Случай, кажется, единственный в мировой литературе. В тот год, последний год застоя по новейшей хронологии, и в наших газетах, Появились сообщения о юбилейной книге, туманные и столь противоречивые, что их можно посчитать за одно из первых и совершенно непреднамеренных проявлений плюрализма. В одних статьях говорилось, что этот антисоветский роман, вопреки воле его талантливого автора, стал зеркалом капиталистической действительности. В других, напротив, утверждалось, что автор бездарен, а на гребень мировой славы его вознесла конъюнктурная волна. Последнее утверждение можно опровергнуть, даже не читая романа. Достаточно заглянуть в любое библиографическое издание». Так, в библиографии утопической литературы, изданной в Бостоне в 1979 году на страницах, отведенных 1948-1949 годам, означено «Блэр Э. 1984», псевдоним «Джордж Оруэлл. Классическая тоталитарная деспотия». Вид негативной утопии. Только редкая в библиографиях оценка классическая выделяет знаменитую книгу.